Поездки к Рэбе Жил один хасид, который каждый год на праздник ездил к Рэбе. Жил тот не близко неделя пути. Сосед его удивлялся. Какой смысл в твоем путешествии? Если тебе нужен раввин, так он и у нас в городе есть, а ты тратишь на дорогу время, которое можно было бы с большей пользой потратить на изучение Торы. «Когда я езжу к Рэбе, я обретаю способность читать мысли других людей», — ответил Хасид. Сосед удивился. «Да быть того не может. Ну-ка скажи мне, о чем я думаю». «О Боге», — говорит Хасид. «А вот и неправда», — ликующе восклицает сосед, — Ах, не о Боге! Вот поэтому-то я и предпочитаю поехать к Рэда.